Глава третья. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Годы 1591-1598. Война и мир со Швецией. Переписка с литовскими вельможами. Набег крымцев. Посольство в Константинополь. Своевольство данских казаков. Строение городов. Мир с ханом, вспоможение императору, знатный посол австрийский, легат Климента VIII к Москве, Дружество Федора с Шахом Абасом. Поход на Шавкала, Сношение з Даниею и с Англию. Закон об укреплении крестьян и слуг. Новая крепость в Смоленске. Зажигальщики. Двор Московский ослепление царя Симеона, святители греческие в Москве, разрушение Печерской обители, слово Феодорова Годунову, кончина Федорова, присяга царицы Ирине, пострижение Ирины, избрание Годунова в цари. В делах внешних Россия могла, как и до Толе, Хвалиться успехами и политикою благоразумной, В надежде на содействие хана Иоанн, король шведский Отвергнул перемирие, данное ему Федором В удовольствие Сигизмунду И генерал его Морец Гриб Вступив в Новогородскую область Сжег многие селения близ Ямы и Копорья Воеводы наши, удивленные сим нечаянным нападением Послали гонца спросить у него, знает ли он о подписанном в Москве договоре. «Не знаю», — ответствовал Морец. «Шел далее и стоял уже в 50 верстах от нового города. Сведав, что многочисленные российские полки ожидают его впереди, он не захотел битвы и возвратился, но почти без войска» истребленного зимним холодом и болезнями. Летом 1591 года, когда хан стремился к Москве, шведы снова явились близ Гдова, разбили наш отряд и взяли в плен воеводу, князя Владимира Долгорукова. Другие толпы их из Каянии проникли сквозь пустыни и леса в Северную Россию, и взяли Сумский острог на Белом море, думая овладеть и всеми ее пристанями. Но сия важная мысль, лишить нас выгод морской торговли, требовала усилий, невозможных для слабой Швеции. Царь послал туда из Москвы дух князей Волконских, Андрея и Григория, с дружинами стрельцов. Первый занял монастырь Соловецкий, угрожаемый неприятелем, Второй истребил шведов в Сумском остроге и взял несколько пушек. Узнав, что каянские разбойники в самый день Рождества Христова сожгли Кольскую или Печенскую обитель, злодейский умертвив 50 иноков и 65 слуг монастырских, князь Григорий Волконский отмстил им опустошением каянии и возвратился в монастырь Соловецкий с богатою добычей. Сии неприятельские действия едва было не произвели и разрыва с Литвою, ибо Сигизмунд долго не хотел утвердить заключенного в Москве перемирия без обязательства с нашей стороны не тревожить Швеции. Послов Феодоровых, Салтыкова и Татищева выводили из терпения остановками на пути в Варшаву, сердили грубостями, лишали всех удобностей, самого нужного, так что они, исполненные негодованием, предлагали королевским чиновникам вместо денег 50 сосудов серебряных, требуя пищи для своих людей голодных. Наконец Сигизмунд, сведов об изгнании хана из России, утвердил договор московской но заставив наших послов внести в него новое условие, чтобы ни царю, ни Литве в течение двенадцати лет не мыслить о завоевании Нарвы. Целуя крест, он сказал Салтыкову, «Мы будем в мире старем до его первого нападения на Швецию, ибо сын должен вступиться за отца». Сия угроза не спасла, однако, ж, шведских владений от разорения. 1592-1596 годы. Зимою 1592 года царь послал знатнейших воевод, князей Мстиславского и Трубецких, двух году новых Ивана и Степана Васильевичей, князя Нагодкова и Богдана Яковлевича Бельского, в Финляндию, где они выжгли селения и города, взяв несколько тысяч пленников. Шведы не отважились на битву. Сидели только в Выборге и в Абове. Коим не приступали россияне, окружив их со всех сторон пеплом и развалинами. В исходе февраля, совершив поход, воеводы приехали в Москву жаловаться друг на друга. Князь Федор Трубецкой винил году новых — Годуновы Трубецкого в худой ревности к царской службе. Царь всем им объявил немилость за раздор, вредный для Отечества, не велел съезжать со двора, от недели до Светлого Воскресения, ибо правитель желал славиться беспристрастием, сею легкую опалою, доказав, что не щадит и своих ближних, когда дело идет о пользе государственной». «Самое то время, когда мы беспрепятственно опустошали Финляндию, находился в Стокгольме посол хана Крымского Черкашенин Антоний, требуя золота от шведов за впадение Казыгиреева в Россию. «Золото готово для победителя», — ответствовал король Иоанн. «Хан видел Москву, но не спас нашей земли от меча российского». Видя, что и Сигизмунд не может быть надежным защитником Швеции, Иоанн в последние дни жизни своей искренне хотел мира с Россией в августе 1592 года, выслав маршала Флеминга, генерала Бойо и других сановников на реку Плюсу, где они с и наместником Суздальским Михаилом Салтыковым в январе 1593 года заключили двухлетнее перемирие уже именем нового венценосца шведского. 25 ноября 1592 года Иоанн умер, и сын его Сигизмунд наследовал престол шведский, соединяя таким образом под своей державой силы двух королевств, враждебных для России чему радовались в Варшаве и в Стокгольме, чего опасались в Москве. Но недолго оказались следствия неожиданные, более в пользу, нежели ко вреду России, ибо Сигизмунд вместо тесной связи произвел взаимную злобу между своими государствами, раболепствуя вельможам коронным и литовским, хотел самовластвовать в Швеции и переменить веру, ввести латинскую «Отдать Эстонию Польше». Видел негодование, явное сопротивление шведов и почти бежал из Стокгольма в Варшаву, оставив верховную власть в руках Сената. В сих несчастных обстоятельствах, в раздорах, смятении Швеция не могла думать о войне с Россией, искала мира твердого, вечного, и в угождение царю согласилась, чтобы ее послы Стенбанер Горн-Бойо съехались с московскими князем Иваном Турениным и Пушкиным в владении российском Утявзино, близ Иваня города. Однако ж собрала и войска в Выборге и в Нарве, чтобы дать более силы своим требованиям или отказам. Российское гораздо многочисленнейшее – стояла от новогорода до эстонской и финляндской границы в тишине и в бездействии, ожидая конца переговоров. С обеих сторон требовали для вида «мы Эстонии», «шведы Иване города», «ямы», «копорья», «орешка», «лада», «гигдова» или «денег за убытки войны долговременной». Но в самом деле Швеция хотела только мира без уступок с ее стороны, а Россия — с приобретением Корельской области. Послы с обеих сторон жаловались на упрямство, в досаде снимали шатры и разъезжались, чтобы снова съехаться. Наконец, московские одержали верх, 18 мая 1595 года, подписав следующий договор. Первое. Быть вечному миру между Швецией и Россией. Второе. Первое. Спокойно владеть Нарвою, Ревелем и всем чухонским или эстонским княжеством. Третье. России не помогать врагам Швеции, а Швеции врагам России ни людьми, ни деньгами. Четвертое. Пленных освободить без окупа и без размена. Пятое. Лапланцам Остербатнийским. И Варангским платить дань Швеции, а восточным, кольским и соседственным землей Двинскою России. Шестое. Шведам торговать свободно в Москве, Нове городе, Пскове и в иных местах. Также и россиянам в Швеции. Седьмое. В кораблекрушении и во всяких бедственных случаях усердно оказывать друг другу взаимную помощь. Восьмое послам московским, вольно ездить через шведские владения к императору, папе, королю испанскому и ко всем великим государям европейским или их послам в Москву, также и людям торговым, воинским, лекарям, художникам, ремесленникам. Сей мир обрадовал ту и другую державу, избавив шведов от войны разорительной. И надежно утвердив за ними Эстонию с нарвою, а России возвратив древнюю новогородскую собственность, где наши братья и церкви тосковали под властью чуждых завоевателей, Федор вместе с воеводами послал в Кэгсгольм и святителя, чтобы очистить там православие от следов и наверия. Хотя Стенбанер, Горн и Бойо. Договаривались с нами еще именем короля Сигизмунда, но он в самом деле не имел в том участия и, мало заботясь о строптивой Швеции, в какой-то душевной сонливости редко сносился с Москвою и по делам литовским. Тем более хитрила наша дума государственная, стараясь вселить в вельможных панов недоверенность к беспечному королю и как бы с удивлением дав им заметить, что Сигизмунд в своем титуле ставит имя Швеции выше имен польского королевства, спрашивали, с их ли ведомо он унижает знаменитую корону Егелона в предготскую, столь новую и ничтожную, ибо шведы еще недавно были подданными Дании, вместо государя имея у себя правителей, которые сносились только с новогородскими наместниками. Но величавые паны, еще с живым неудовольствием, воспоминая повелительную твердость Баториеву, любили мягкого Сигизмунда и хвалились его счастьем, одержав победу над ханом Крымским, надеясь без войны взять Эстонию и наслаждаясь временным миром с Россией, также им довольную. Ослабленный несчастным походом московским хан еще не пристал, как видим, усильно действовать против соседственных держав христианских, чтобы искать добычи, не впасть в презрение у своих хищных князей и не лишиться власти от гнева Амуратова, ибо султан осыпал его жестокими укаризнами за малодушное обегство из России, коего стыд падал и на знамена оттаманские. Желая усыпить Феодора, Козы Гирей писал к нему о возобновлении и дружбы между ними, извинялся легковерием, насказами злых людей, которые хотели их ссорить, и гонец крымский за тайну объявил правителю, что хан, зная мысли султанову дать иного властителя Тавриде, намерен отстать от турков, «Сею душою соединиться с царем, все улусы вывести из полуострова, разорить Крым, основать для себя державу и крепость на берегах Днепра, на Кошкине перевозе и там служить неодолимую оградою для России, в угрозу ненавистным атаманам, или Феодор доставит ему несколько пуд серебра на строение сей крепости, что...» В удостоверение своего дружества к нам и в задаток будущих великих услуг Козыгирей идет снова опустошать Литву. Хан, как обыкновенно, обманывал, а мы, как обыкновенно, и верили ему, и не верили. Послали гонца в Тавриду с ответом, что забудем все его злодейства, если он искренне примирится с нами, что дружба великого монарха христианского — и для мусульманина предпочтительнее игу атаманскому, что мы, хотя и не в войне с Литвою, однако ж не будем досадовать на хана за опустошение сей враждебной для него земли, коварство, называемое политикою». Но чиновник московский, еще не доехав до Тавриды, сведал, что ее царевичи, колгафи-тигирей, и Нурадин Бахта уже огнем и мечом свирепствуют в пределах рязанских, каширских, тульских, где, не к похвале бдительного правителя, все сделалось жертвою их мести или корыстолюбия. Защиты не было. Они не думали идти к Москве. Ушли назад, но, истребив селение и захватив в плен множество дворян с детьми и женами, Сия оплошность России стоила злой насмешки хана, сказавшего с видом удивления гонцу Федорову, «Куда делось войско московское? Царевичи и князья наши не вынимали ни сабли из ножен, ни стрелы из колчина и плетью гнали тысячи пленников, слыша, что ваши храбрые воеводы прячутся в лесах и в дебрях». В знак милости надев на сего чиновника золотой кафтан, хан велел ему уверить Федора, что царевичи действовали самовольно и что от нас зависит купить мир с Тавридою серебром и мехами драгоценными. Упорствуя в желании сего мира, Феодор решился тогда возобновить сношение с султаном и послал в Константинополь через кафу дворянина Нащекина, требовать, чтобы Амурат запретил хану, азовцам и белогородцам воевать Россию из признательности к нашему истинному дружеству, ибо мы, так писал царь к султану и Годунов к великому визирю, не хотим слушать императора, королей испанского и литовского, папы и шаха, которые убеждают нас вместе с ними обнажить меч на главу мусульманства». Изъявив учтивость посланнику, визирь сказал «Царь предлагает нам дружбу. Мы поверим ей, когда он согласится отдать великому султану Астрахань и Казань. Не боимся ни Европы, ни Азии. Войско наше столь бесчислено, что земля не может поднять его. Оно готово устремиться сухим путем на Шаха, Литву и Цесаря», а морем? На королей испанского и французского? Хвалим вашу мудрость, если вы действительно не хотели пристать к ним, и султан не велит хану тревожить России, будет царь сведет с дону казаков своих и разрушит четыре новые крепости, основанные им на берегах сей реки и терека, чтобы преграждать нам путь к Дербенту. Или сделайте так? Или, в чем клянусь Богом, не только велим хану и ногаям беспрестанно воевать Россию, но и сами пойдем на Москву своими головами, сухим путем и морем, не боясь ни трудов, ни опасностей, не жалея ни казны, ни крови. Вы миролюбивы, но для чего же вступаете в тесную связь с Ивериею, под подвластную султану? Нащекин ответствовал, что Астрахань не и Казань не раздельны с Москвою, что царь велит выгнать казаков из окрестностей Дона, где нет у нас никаких крепостей, что связь наша с Грузией состоит в единоверии и что мы посылаем туда не войска, а священников и дозволяем ее жителям ездить в Россию для торговли. Нащекин предлагал визирю изъясниться старем через посла Султанского. Визирь сперва не хотел того, сказав, «У нас нет сего обычая, допускаем к себе послов иноземных, а своих не шлем». Однако ж согласился, наконец, отправить в Москву сановника Чауша Резвана с требованиями, объявленными Нащекину, а царь с ответом и с дарами с черною лисею шубою для Амурата, с соболями для визиря, еще послал в Константинополь дворянина Исленьева в июле 1594 года, обещая унять казаков и свободно пропустить турков в Дербент, в Шамаху, в Баку, если Амурат уймет Казыгирея. «Мы велели», — писал Феодор к султану, — основать крепости в земле Кабардинской и Шавкалской не в досаду тебе, а для безопасности жителей? Мы ничего у вас не отняли, ибо князья Горские, Черкесские и Шавкалские были издревле нашими подданными рязанских пределов, бежали в горы и там покорились отцу моему, своему давнишнему законному властителю». Сия новая история Кабарды и Дагестана. Не уверила султана, чтобы их князья были рязанскими выходцами. Он видел стремление московской политики к присвоениям на Востоке. Не мог ей благоприятствовать и не думал содействовать успокоению России, то есть мирить хана с нею. Сии константинопольские посольства – не доставили нам ничего, кроме любопытных сведений о состоянии империи отаманской и греков. — В Турции ныне, — доносил Нащекин, — все изменилось. Султаны-паши мыслят единственно о корысти. Первый умножает казну, а для чего — неизвестно. Прячет золото в сундуках и не делает жалования войску, которая в ужасном мятеже недавно приступала ко дворцу, требуя головы дефтердария или казначея. Нет ни устройства, ни правды в государстве. Султан обирает чиновников, чиновники обирают народ. Везде грабеж и смертоубийство. Нет безопасности для путешественников на дорогах, ни для купцов в торговле. Земля опустела от войны персидской и насилия, особенно молдавская и воложская, где непрестанно сменяют господарей от мздоимства, греки в страшном утеснении, бедствуют, не имея и надежды на будущее. Исленьев был задержан в Константинополе, где в 1595 году воцарился Магомед Третий, «Ибо новый султан, гнусный душегубец девятнадцати братьев, ждал только благоприятного времени, чтобы объявить войну России. Между тем в цареграде, называя донских витязей шайкой у разбойников, мы посылали им воинские снаряды, свинец и селитру. Они умножились, числом принимая к себе казаков днепровских и всяких бродяг». Вели непрестанную войну с Азовом, с Нагаями, с Черкесами, с Тавридою и ватагами ходили на море искать добычи, слушаясь и не слушаясь указов царских. Нащекин из Азова писал в Москву, что казаки станиц низовых силою отняли у него дары государевы, не хотели без окупа выдать ему своих пленников, султанского чауша с шестью князьями черкесскими, Из досады одному из них отсекли руку, вопя на шумной сходке. «Мы верны царю Белому, но кого берем саблею, того не освобождаем даром». Своевольством заслуживая опалу, казаки заслуживали и милость государеву, будучи непримиримыми врагами злодеев и зломысленников России. Не имев успеха, в намерении обуздать хана посредством Турции, мы, наконец, и без ее содействия достигли цели своей, обезоружили его не столько угождениями и переговорами, сколько благоразумными мерами, взятыми для защиты южных областей России, возобновив древний Курск, давно запустевший, основав крепости Ливны, Кромы, Воронеж, Царь в конце 1593 года велел строить еще новые на всех сакмах или путях татарских от реки Донца к берегам Аки, Белгород, Оскол, Валуйку и населить он и людьми ратными, стрельцами, казаками. Так что разбойники ханские уже не могли легко обходить грозных для них твердынь, Откуда летом непрестанно выезжали конные отряды для наблюдения, и гром пушечный оглушал варваров. Царь в одной руке держал меч, а в другой — золото, и призывал к хану. — Папа Римский, цесарь, короли испанский, португальский, датский и вся Германия убеждают меня искоренить твой улус. Между тем, как они всеми силами будут действовать против султана, собственные бояре мои, князья-воеводы, в особенности жители Украины, также бьют мне челом, чтобы я вспомнил все ваши неправды и злодейства, двинул войско и в самых недрах твоей орды не оставил камня на камне. Но я, желая дружбы твоей и султановой, не внимаю ни послам европейских государей, ни воплю моего народа и предлагаю тебе братство с богатыми дарами. Непрестанно помыкаемый Амуратом из земли в землю, то в Молдавию и Валахию, то в Венгрию, чтобы усмирять бунты атаманских данников или сражаться с австрийцами, изнуряя войско в походах и приобретая скудную добычу, тратую многих людей в битвах, Хан вымолил у султана дозволение обмануть Россию ложным примирением, торжественным и пышным, какого в течение 75 лет у нас не бывало с Тавридою. В ноябре 1593 года съехались знатные послы ханский Ахмед Паша и московские князь Федор Хворостинин с Богданом Бельским, на берегу сосны под Ливнами для предварительного договора. Сия река была тогда границей обитаемой или населенной России. Далее к югу начинались степи, приволье татарское, и вельможа Козы Гиреев не хотел ехать на левый берег сосны, боясь отдаться нам в руки и тем унизить достоинство хана. Послы, сходясь на мосту, Условились с обеих сторон прекратить неприятельские действия, освободить пленников, утвердить мир и союз навеки, для чего крымскому шейринскому князю Ишимамету надлежало ехать в Москву, а князю Меркурию Щербатову в Тавриду. Сии новые великие послы, встретясь на том же мосту, ласково приветствовали друг друга, и каждый отправился в свой путь. Залог дружбы Федор отпустил к хану жену царевича Мурата, умершего в Астрахани, доставил к Азагирею 10 тысяч рублей, сверх шуб и тканей драгоценных, обещая присылать ежегодно столько же. Наконец имел удовольствие получить от него, летом в 1594 году, шертную или клятвенную грамоту с золотой печатью. Сия грамота условиями и выражениями напоминала старые истинно союзные, коими добрый умный Менгли Гирей удостоверил Иоанна Третьего в любви и в братстве. Козы Гирей обязывался быть врагом наших врагов, без милости казнить своих улузников за впадение в Россию, возвращать их добычу и пленников, оберегать царских послов и людей торговых, не задерживать иноземцев на пути в Москву и прочее. Хотя все сего времени крымцы года три не беспокоили наших владений, усильно помогая султану в войне венгерской, но рать московская всегда стояла на берегах Оки, готовая к бою. В время совершенно мирная для России, внешняя политика ее не дремала. И, смело уверяя султана, что мы из дружбы к нему не хотим дружиться с его врагами, двор московский искреннее прежнего желал союза с ними. В сентябре 1593 года Цесарь вторично прислал в Москву сановника Николая Варкоча красноречиво доказывать необходимость единодушного восстания, держав христианских, на султана и требовать от нас денежного вспоможения или мехов драгоценных для войны с неверными. В тайной речи он сказал Годунову, что Рудольф думает жениться на дочери Филиппа, короля испанского, и присвоить себе Францию с согласия многих тамошних вельмож, ненавидящих Генрика IV, что Сигизмунд, оскорбляемый самовольством и дерзостью панов, хочет сложить с себя венец егеллонов и возвратиться в Швецию, что брат императора Максимилиан снова надеется быть королем польским, и молит Федора способствовать ему в том всеми нашими силами, обязываясь уступить России часть Ливонии. Именем царским бояре ответствовали. Дед, отец Федоров, и сам Федор многократно изъявляли Венскому двору свою готовность вместе с Европою воевать атаманов, Но мы тщетно ждали императорского испанского и римского посольства в Москву для условия. Ждем и ныне. За казну не стоим, лишь бы началось а великое дело славы и спасения христиан. Царь желает во всем успеха императору, будет ревностно действовать, чтобы доставить Максимилиану корону польскую и в таком случае уступить ему всю Ливонию кроме Дерпта и Нарвы, необходимых для России. Варкоча отпустили с письмами к Рудольфу Филиппу, папе, о скорейшем отправлении послов в Москву и к шведскому принцу Густаву, Эрикову сыну, коему Федор предлагал убежище сими словами. «Отцы наши были в дружбе и союзе». Узнав, что ты скитаешься изгнанником в землях италийских, зову тебя в Россию, где будешь иметь пристойное жалование. Многие города в отчину, жизнь спокойную и свободу выехать, когда и куда тебе угодно. После объяснится, для чего мы призывали Густава. Между тем, беспечный Рудольф, уже воюя с султаном в Венгрии, Еще не спешил заключить союза с Россией. В августе 1594 года явился в Москве гонец его, но с письмом странным, на языке латинском, за открытою печатью, писанным вместе и к Федору, и к молдавскому господарю Аарону, и к бреславскому воеводе Барашскому, и к казакам Днепровским, такого содержания. «Вручитель сего Станислав Хлопицкий, начальник Запорожского войска, изъявил нам добрую волю служить империи против неверного султана со смею или с десятью тысячами казаков. Мы его охотно приняли и дали ему свое знамя — орла черного, с тем, чтобы он залег все пути крымцам к Дунаю, огнем и мечом опустошая владения султанские», но, щадя литовские и другие христианские земли, для чего и молим вас благоприятствовать всему нашему слуге усердному? Ясно, что надпись к Федору была поддельная. Не мог император говорить одним языком и с царем московским, и с казаками. На словах же, именем Рудольфа, Хлопицкий известил бояра о победах его, о союзе с ним князя Седмиградского, господарей Молдавского и Воложского, уверяя, что запорожские войны, считая Россию своим истинным отечеством, не смеют действовать без воли царя и молил, чтобы Федор, соединив с ними несколько дружин московских, велел им идти на турков под знаменами россиян. Хлопицкого не допустили до государя, изъяснив ему непристойность цесаревой грамоты, но примолвили. «Из уважения к императору царь отпускает тебя без гнева и напишет гетману запорожцев Богдану Микошинскому, что они могут служить Рудольфу». «Обстоятельство достопамятное. Днепровские казаки, будучи подданными Литвы, вопреки ей раболепно угождающей султану, входят в союз с императором, чтобы воевать с турками» и признают себя в какой-то зависимости от царя Московского, хотя сей беззаконный союз не имел желаемого следствия для Австрии, хотя литовское правительство наказало самовольство казаков, отняв у них пушки-знамена, серебряные трубы-булаву, данную им Стефаном Баторием и Черного Орла Императорского, но воспоминания общего Древнего Отечества – Единоверие, утеснение греческой церкви в Литве и месть народная с того времени уже явно готовили в душе днепровских витязей присоединение их благословенного края к державе московской. Желая чего-нибудь решительного в наших долговременных переговорах с Австрией, Феодор посылал из своего гонца к Рудольфу Чтобы узнать истинную вину его странного отлагательства в деле столь важном, сведал, что Николай Варкоч, выехав из России, нашел императора в Праге, но долго не мог быть ему представлен за обыкновенными недосугами сего праздного венценосса, что Рудольф сообщил наконец сей ему курфирстов благоприятный ответ Феодоров и что они, высоко ценя дружбу России, убедили его отправить к нам новое посольство. Через несколько месяцев, в декабре 1594 года, приехал в Москву тот же Варкоч с уведомлением, что турки более и более усиливаются в Венгрии. Он требовал немедленного вспоможения казною. И мы удивили австрийский двор щедростью, послав императору на воинские издержки 40 360 соболей, 20 760 куниц, 120 черных лисиц, 337 235 белок и 3000 бобров ценою на 44 тысячи московских тогдашних рублей с думным дворянином Вильяминовым, коему оказали в Праге необыкновенную честь. Войско стояло в ружье на всех улицах, где он ехал ко дворцу в императорской карете. Не было конца приветствием, угощением, ласком. Давали ему обед за обедом и всегда с музыкой, хотя сей чиновник не искал веселья, говоря, «Православный царь оплакивает кончину своей милой дочери, а с ним плачет и вся Россия». В двадцати комнатах дворца разложив дары Федоровы пред глазами императора и вельмож его, он удовлетворил их любопытству описанием «Сибири богатой мехами», но не хотел сказать, чего стоила сия присылка государева, оцененная богемскими евреями и купцами в восемь бочек золота. Вильяминов объявил министерству австрийскому, что вспоможение столь значительное – доказывает всю искренность Федорова дружества, невзирая на удивительную медленность императора и союзников его в заключении торжественного договора с нами. Действительно трудно понять, для чего Венский двор как бы уклонялся от всего договора. Более для нас, нежели для Австрии, опасного или затруднительного, ибо он вел мирную Россию к войне с султаном, который уже воевал Австрию. Ответствуя царю, что дальность мест, вражда Испании с Англией и Францией, мятеж Нидерландский, дряхлость короля Филиппа и новость папы Климента VIII мешают общему союзу, держав христианских против отаманов. император послал, однако, к Феодору для изъявления благодарности знатного вельможу, Авраама Бургграфа Донавского, с думным советником Юрием Калем, с двадцатью дворянами и с 92 слугами, сие посольство удовлетворяло единственно честолюбию двора Московского своею пышностью и требовало с его стороны такой же. Вельможа австрийский ехал из Ливонии через Псков, видя во всех городах. На всех станах множество людей, чисто одетых и собранных по указу царскому из самых дальних мест, чтобы явить ему, сколь населена и богата Россия. От границы до Москвы везде встречали и провожали его отряды воинов на прекрасных конях. Везде находил он для себя покой с роскошью, не имея только свободы, ибо за ним наблюдали неусыпно, чтобы скрыть от него истины прискорбные для самолюбия россиян. В столице везли с его знаменитого гостя лучшими улицами мимо лучших зданий, отвели ему красивый дом князя Ноздроватого, дали услугу царскую, приносили на золоте и серебре все лакомства стола русского вместе с драгоценнейшими винами Южной Европы в день представления – 22 мая 1597 года двор московский сиял великолепием чрезвычайным. Бургграф, имея подагру, ехал в Кремль не верхом, а в открытом немецком воске. Пред ним 120 всадников, дворян сотников в блестящих доспехах. Феодор принимал его в большой грановитой расписной палате, Сидя на троне в диадеме и со Скипетром, Годунов стоял подле с державою. На правой лавке сидели царевич Араслан Алей, сын Кайбулин, Маметкул Сибирский и князь Федор Мстиславский, на левой Урас Магмед царевич Киргизский, Далее бояре, сыновья господарей Молдавского и Воложского, князья служилые, окольничие, крайчие, оружничие, бельский, дворяне думные, постельничий, стряпчий, тринадцать стольников, двести князей и дворян, дики же думные в золотой грановитой палате. Император прислал в дар царю мощи святого Николая, окованные золотом, Две кареты, двенадцать санников, боевые часы с органами, несколько сосудов хрустальных. Годунову — кубок драгоценный с изумрудами, часы стоячие и двух жеребцов с бархатными попонами, а юному сыну его Федору Борисовичу — обезьян и попугаев. Благодарил равно ласково, и царя, и правителя — который, через несколько дней дозволив послу быть особенно у себя в доме, с величием монарха говорил ему слова милостивые, а дворянам его давал целовать свою руку. Но пышность и ласки не произвели ничего важного. Когда австрийский вельможа, приступив к главному делу, объявил, что Рудольф еще ждет от нас услуг дальнейших, что мы должны препятствовать впадениям хана в Венгрию и миру шаха с султаном, должны и впредь помогать казною императору в срочное время в определенном количестве золотом или серебром, а не мехами, коих он не может выгодно продавать в Европе, тогда бояре сказали решительно, что Феодор без взаимного письменного обязательства Австрии не намерен расточать для нее сокровищ России, что посланник государев Исленьев остановлен в Константинополе за наше вспоможение Рудольфу Казною, что мы всегда обуздываем хана и давно бы утвердили союз христианской Европы с Персией, если бы император не манил нас пустыми обещаниями. Вместе с сим-послом был у нас и гонец от Максимилиана, хотевшего, чтобы Феодор помог ему деньгами в искании короны польской. Максимилиану желали короны, но отказали в деньгах, и Бургграф в июле месяце выехал из Москвы с одной честью и с дарами богатыми. Всего удивительнее, что Рудольф в своей медленности извинялся новостью папы Климента VIII, а сей папа тогда же присылал к Феодору через Литву, именитого легата Александра Комулея, аббата Монанского, и за тем же делом, убеждая царя избавить державы христианские от иго мусульманов, Комулей и вельможа австрийский едва ли виделись друг с другом в Москве, по крайней мере, действовали или говорили без всякого сношения между собою. С обыкновенной тонкостью римского двора папа льстил царю и России, представлял ему, что атаманы могут, завоевав Венгрию, завоевать и Польшу с Литвою, что они уже и с другой стороны касаются наших владений, покорив часть Грузии и Персии, что Византийская и многие иные державы пали от излишней любви к миру, от бездействия и непредвидения опасности, что Феодору легко послать войско в Молдавию, и взять султановы города на берегах Черного моря, где ожидает нас и слава, и богатая добыча, что мы лучше узнаем там искусство военное, ибо увидим, как немцы, венгры, итальянцы сражаются и побеждают турков, что от нас зависит присоединить к России земли счастливые благорастворением воздуха, выгодами естественными, красотою природы, и через Фракию открыть себе путь к самой Византии, наследственному достоянию государей московских, что ревность веры сближает пространство, что Рим и Мадрид далеки от Воспора, но что Константинополь увидит знамена апостольские и Филипповы, что народы, угнетаемые турками, суть нам, братья, по языку и закону, что время благоприятно». Войско-отаманское разбито в Персии и в Венгрии, а внутри Турции везде мятеж и не осталось половины жителей. Достойны замечания и следующие места наказа, данные папою Легату. Мы слышали, что цари любят хвалиться своим мнимым происхождением от древних римских императоров и дают себе пышные титлы. «Изъясни боярам московским, что степени в достоинстве или в величии государей должны быть утверждены нами и в примерной именной королей польских и богемских, обязанных венцем первосвятителю Всемирной Церкви. Старайся впечатлеть в их души благоговение ко главе христиан, мирных и счастливых нашею духовную властью». «Доказывай, что истинная Христова Церковь в Риме, а не в Константинополе, где неверные султаны торгуют саном рабов-патриархов, чуждых благодати Святого Духа, что зависеть от мнимых пастырей византийских, есть зависеть от врагов Спасителя и что Россия знаменитая достойна лучшей доли». «Тебе, мужу-ученому». Известно несогласие в догматах римской и греческой веры. Убеждай россиян в истине нашего православия. Сильно, но осторожно. Тем осторожнее, что они весьма любят точность. И что ты, говоря их собственным языком, не можешь извиниться неведением истинного разума слов». Но сколько имеешь и выгод пред всеми учителями, посланными к ним из Рима в течение семи веков и незнакомыми ни с языком, ни с обычаями России, если Господь благословит подвиг твой успехом, если откроешь путь к соединению вер, то сердце наше утешится и славою церкви, и спасением душ бесчисленных. Знаем, что сим наказом Климентов посол был два раза в Москве, в 1595 и 1597 году, но не знаем его переговоров, которые, впрочем, не имели важных следствий, уменьшив, как вероятно, надежду Рима на государственный и церковный союз с Россией, по крайней мере, до времени. Обещая императору, без сомнения, и папе, верного сподвижника в шахе персидском, Мы действительно могли сдержать слово, возобновив с ним дружелюбную связь. Уже сей знаменитый шах Аббас готовился к делам славы, которые доставили ему в летописях имя Великого, наследовав державу, расстроенную слабостью Тамаса и Годобенда, возмущаемую кознями удельных ханов, стесненную завоеваниями турков, Хотел единственно временного мира с последними, чтобы утвердиться на престоле и смирить внутренних мятежников. Старался узнать взаимное отношение государств, самых дальних, и, приветствуя за морями доброго союзника в короле испанском, видел еще надежнейшего в сильном монархе российском, коего владения уже сходились с персидскими сатаманскими, новый посол Шахов в 1593 году Азихосрев, вручив царю ласковое письмо Аббасову, всего более льстил правителю в тайных с ним беседах пышными выражениями восточными, говоря ему «Ты единою рукою держишь землю русскую, а другую...» «Возложи с любовью на моего шаха и навеки утверди братство между им и царем». Борис отвечал скромно, «Я только исполняю волю самодержца, где его слово, там моя голова». Но взялся быть ревностным ходатаем за шаха, изъясняя Годунову, что перемирие — Заключенная Персией с турками Есть одна хитрость воинская Посол сказал Чтобы усыпить их Шах дал им своего шестилетнего племянника в Аманаты Или в жертву Пусть они зарежут младенца при первом блеске нашей сабли Тем лучше Ибо грозный Аббас Не любит ни племянников, ни братьев готовя для них вечный покой в могиле или мрак ослепления в темнице. Азине клеветал на шаха, но сей безжалостный истребитель единокровных умел явить себя великим монархом в глазах посла Федорова, князя Андрея Звенигородского, коему надлежало узнать все обстоятельства Персии и замыслы Аббасовы. Князь Андрей в 1594 году ехал через Гилянь, уже подвластную шаху, который выгнал ее царя Ахмета, обвиняемого им в вероломстве. Везде тишина и порядок доказывали неусыпную деятельность государственной власти. Везде честили посла, как вестника Феодоровой дружбы, к шаху, аббас, принял его в Кашане, окруженный блестящим двором, царевичами и вельможами, имея на бедре осыпанную алмазами саблю, а подле себя лук и стрелу. Дал ему руку, не предлагая целовать ноги своей, изъявлял живейшее удовольствие, славил царя и Годунова. Пиры и забавы предшествовали делам. Днем гуляния в садах, музыка, пляски, игры воинские, в коих самобас оказывал редкое искусство, носясь вихрем на борзом аргамаке своем и пуская стрелы в цель. В вечеру потешные огни, яркое освещение садов, водометов, площади, красивых лавок, где толпилось множество людей, и где раскладывались драгоценности азиатские для прельщения глаз. Шах хвалился войском, цветущим состоянием художеств и торговли, пышностью, великолепием, и, показывая князю Звенигородскому свои новые палаты, говорил «Ни отец, ни дед мой не имели таких». Показывал ему и все свои редкие сокровища, Желтый яхонт, весом во сто золотников, назначенный им в дар царю, богатое седло Мерланова, латы и шлемы работы персидской. За обедом, сидя с ним рядом, Шах сказал, «Видишь ли посла индейского, сидящего здесь, ниже тебя? Монарх его Джаладдин Айбер владеет странами неизмеримыми» едва ли не двумя третями населенного мира, но я уважаю твоего царя еще более». Начав беседовать с князем Андреем о делах, Аббас удостоверял его в твердом намерении изгнать ненавистных атаманов из западных областей Персии, но прежде отнять Харасан у царя Бухарского Абдулы, который владел им в «Несчастное время», и завоевал Хиву. «Я живу одною мыслью», говорил Абас, «восстановить целость и знаменитость Древней Персии. Имею сорок тысяч всадников, тридцать тысяч пеших воинов, шесть тысяч стрельцов с огненным боем. Смирю ближайшего недруга, а после и султана «Даю в том клятву, довольствуясь искренним обещаниям государя Московского содействовать, когда настанет время успеху всего великого подвига, да разделим славу и выгоду оного». Аббас соглашался вступить в сношение с Австрией через Москву, где посол его виделся с Рудольфовым, бесспорно уступал нам и верию, но говорил «Царь Александр обманывает Россию, грубит мне и тайно платит дань султану. Сын Александров Константин, находясь Аманатом в Персии, волею или неволею принял там веру магометанскую и женился на мусульманке. Шах в угодность Федору отпускал его в Москву, но сей юный князь сам не захотел ехать туда». Сквозь слезы, сказав нашему послу, Моя судьба умереть здесь, в честном рабстве. Чтобы доказать отменную дружбу к России, Аббас приехал сам нечаянно в гости к князю Звенигородскому с изгнанником царем Хивинским Азимом и с первым своим министром Фергатханом, пил у него вино и мед, любя часто быть на веселе вопреки Магомету, внимательно рассматривал иконы Богоматери и святого Николая и, взяв от хозяина в дар черную лисью шапку, отдарил его щедро прекрасным аргамаком и образом Девам Марии, писанным на золоте в Персии с фряжской иконы, которая была прислана шаху из Ормуса. В подтверждение всего сказанного Андрею Звенигородскому Аббас послал с ним в Москву одного из мельмож своих Кулыя, а Феодор к шаху князя Василия Тюфякина с образцовою договорную грамотую в том смысле, чтобы им быть верными союзниками и братьями, общими силами выгнать турков из земель Каспийских, России взять Дербент с Бакою, Персии — Ширванскую область, Но Тюфякин и Дьяк его умерли на пути, о чем долго не знали в Москве. И сношение с Аббасом, занятым тогда счастливую для него войною Бухарскую, прервались до нового царствования в России. По крайней мере, шах уступил нам и верию. До времени, не споря об ней с султаном явно, Феодор хотел утвердить свое право на имя ее верховного властителя усмирением жестокого врага Александрова Шавкала и еще два раза посылал на него воевод, князей Григория Засекина и Андрея Хворостинина. От первого бежал Шавкал в неприступные горы, второму надлежало довершить покорение сей земли Дагестанской Соединиться в ней с войском Иверским, с сыном Александровым Юрием и взять ее столицу Тарки, чтобы отдать ее тестью Юриеву, другому князю дагестанскому. Князь Хворостинин пришел и взял Тарки, но не встретил ни сына, ни свата Александрова. Ждал их тщетно, непрестанно бился с горными жителями, ежедневно слабел в силах, и должен был, разорив тарки, бежать назад в Тверскую крепость. Не менее трех тысяч россиян легло, как пишут, в горах и дебрях. Сей случай мог быть поставлен в вину Александру. Царь изъявил ему удивление, для чего сын и сват его не соединились с нашим воеводою. Александр извинялся непроходимостью гор, а Феодор благоразумно заметил ему, что если разбойник Шавхал находит путь в Иверию, то и войско Иверское могло бы найти путь в землю Шавкала, однако ж терпеливая хладнокровная политика наша не изменилась от всей досады ни от скупости Александра в платеже нам дани. — Казна моя истощена, говорил он. «Свадьбою моей дочери, вышедшей за князя Дадьянского, и многими дарами, коих требуют от меня сильные цари мусульманские». Узнав, что Александр примирился с зятем своим Семеном, будто бы в услугу России, царь писал к первому «Верю твоему усердию и еще более поверю, если склонишь Семеона быть нашим присяжником». Обманывал ли Александр Россию, как сказал шах Абас князю Звенигородскому? Нет, он был только слабым между сильными. Без сомнения, искренне предпочитал власть России власти атаманской и персидской. Надеялся, ободрялся, но, видя, что мы не хотим или не можем прислать в Иверию войска, достаточного для обороны ее, «Хладел в усердии к нам, не слагал себя имени российского данника, но действительно платил дань султану шелком и конями, убеждая Феодора защитить Иверию, хотя со стороны Дагестана, где московские воеводы основали тогда новые крепости на берегу Койсы, чтобы стеснить Шавкала и загладить неудачу князя Хворостинина». «Сверх Иверии», и князей черкесских или кабардинских, подвластных России, сверхнагаев, также наших присяжников, хотя и не всегда верных. Феодор с 1595 года объявил себя владыкою и многолюдной орды киргизской. Хан ее Тевкель, именуясь царем казацким и калмацким, добровольно ему поддался – моля единственно о свободе племянника своего, Урас Магмета, взятого нами вместе с сибирским князем Сейдяком. Феодор обещал Тевкелю милость, защиту и снаряд огнестрельный, соглашался отпустить к нему племянника, но требовал от него сына в Аманаты. Кроме чести быть царем царей, Феодор ожидал и пользы от нового слуги российского, «Наш злодей-изгнанник сибирский Кучум скитался в степях киргизских? Мы хотели, чтобы Тавкель истребил или представил его в Москву и воевал Бухарию, и во царь ее Абдула покровительствовал Кучума и в своих письмах грубил Феодору. Так политика наша действовала в Азии, чтобы утвердить власть России над Востоком. В Европе мы сносились еще с Даниею и с Англией, С первою — о границах в Лапландии, со второю — о торговле. Фредерик Датский, желая означить верный предел нашего и своего владения во глубине севера, между Колою и Варгавом, присылал туда чиновника Керстена Фриза, Но он уехал назад, не хотев ждать посла московского князя Ивана Борятинского. Новый король, сын Фредериков, христиан IV, изъявив Феодору желание быть с ним в крепкой любви, также условился о съезде послов в Лапландии и также бесплодно. Воевода князь Семен Звенигородский и наместник Болховской Григорий Васильчиков в 1592 году Долго жили в Коле И не могли дождаться Христиановых поверенных С обеих сторон извинялись Дальностью и неверностью Пути, бурями и снегами С обеих сторон узнали По крайней мере От старожилов Кольских и Варгавских Древнюю межу Норвегии С новогородскую лопью Велели жителям Прекратить споры Торговать мирно и свободно впредь до общего письменного условия между царем и королем. Феодор в удовольствие христиану дал слово освободить некоторых пленников, взятых россиянами в набеге датчан на уезд Колмогорской, и писал о том к начальникам Астрахани, Тверской крепости и Сибири, куда ссылались военнопленные, «Одним словом, Дания снова искала нашей дружбы, уже не мысля препятствовать морской торговле России с Англией. Сия важная торговля едва было не прервалась от взаимных досад английского и нашего правительства. Мы жаловались на обманы лондонских купцев и требовали с них около полумиллиона нынешних рублей». Взятых ими в долг из царской казны У Годунова, у бояр и дворян А купцы запирались в всем долге Слагали его друг на друга И жаловались на притеснение Царь в 1588 году Вторично посылал Бекмана в Лондон Для объяснения с Елисабетою Которая долго не могла видеть его оплакивая смерть человека, некогда милого ее сердцу, графа Лейстера, наконец приняла толмача российского с великою милостью, отошла с ним в угол комнаты и беседовала тихо, пеняла ему без гнева, что он года за четыре пред тем, гуляв и беседовав с нею в саду, будто бы в донесении к царю назвал сие увеселительное место, «Низким именем Огорода». Спрашивала о здоровье Годунова, уверяла, что все сделает из дружбы к Федору, но объявила новое требование, с коими приехал в Москву доктор Флетчер. Сей более ученый, нежели знатный посланник. Именем Елисаветы предложил нашей думе следующие статьи. «Королева», желала бы заключить тесный союз с царем. Но океан между ими, дальность препятствуя государственному союзу, не мешает, однако, ж любви сердечной. Так отец Феодоров, государь славный и мудрый, всегда являл себя истинным братом Елисаветы, которая хочет быть нежною сестрою и великого сына его. Сия любовь хотя и бескорыстная, питается частыми сношениями венценосцев о делах купеческих. Если гостей английских не будет в России, то королева и не услышит о царе, а долговременная безвестность не охладит ли взаимного дружества? Для утверждения сей ее сердцу приятной связи королева молит царя, чтобы он указал, Первое. Основательнее рассмотреть дело о сомнительном долге купцев лондонских. Второе. Судить их только великому боярину Годунову, благотворителю англичан. Третье. Давать им, как было в царствовании Иоанново, свободный путь из Москвы в Бухарию, в Шамаху и в Персию, без задержания и без всякого осмотра товаров в Казани и в Астрахани. Четвертое. Царским сановникам не брать у них ничего силою, без платежа денег. Пятое. Отменить всякую заповедь в товарах, покупаемых англичанами в России. Шестое. Способствовать им в отыскании земли китайской, давать вожатых суда и лошадей на всех дорогах. Седьмое. Без письменного вида от Елисаветы не пускать никаких гостей в пристани, между Варгавом и Двинским устьем, не в Новгород. Восьмое. Денежным российским мастерам беспошленно переливать ефимки для купцев лондонских. Девятое. Ни в каких преступлениях не пытать англичан, но отсылать к их старости или приказчику, или в Англию для казни. Десятое. Никого из них не беспокоить в рассуждении веры. «Сим, — докажет царь, — любовь к Елисавете!» Бояре написали в ответ. «Государь наш, благодаря королеву за доброе к нему расположение, сам искренно желает ее дружбы, подобно своему великому родителю, но не может согласиться с тем, чтобы взаимная любовь венциносцев питалась делами купечества» и чтобы без торговли они уже не имели средств сноситься друг с другом. Такие выражения непристойны. Царь хочет жить в братстве со знаменитыми монархами, с султаном, императором, королями испанским, французским, с Елисаветою и со всеми не для выгоды купцев, а для своего обычая государственного. В удовольствие Елисавете он жаловал гостей лондонских, которые, забыв его милости, начали жить обманом, не платить долгов ездить тайно в другие земли, как лазутчики, в письмах засловить Россию, преграждать путь иноземным кораблям к Двинскому устью. Одним словом, заслуживали казнь по уставам всех государств — Но царь, из уважения к королеве, щадил преступников и писал к ней о делах их, Щиди ты теперь его воля! Первое. Хотя долг купцев лондонских немало несомнителен, хотя сие дело было уже основательно рассмотрено в Царском Совете, но государь из великодушия, уступает им половину, требуя, чтобы они немедленно заплатили 12 тысяч рублей. Второе. Непристойно самому великому ближнему боярину Ишурину Царскому судить купцев. Ему верено государство. Без его ведома ничего не делается, но судить англичан будут люди приказные, а ему только докладывать. Третье. Из особенной любви к сестре своей Елисавете государь дозволяет англичанам ездить через Россию в Бухарию и в Персию, не платя пошлины с товаров, хотя другим иноземцам и не велено ни за версту ездить далее Москвы. Четвертое. Он не терпит, чтобы в его земле силою отнимали чужую собственность у кого бы то ни было. Пятое. Завета нет и не будет для гостей лондонских в покупке наших товаров, кроме воска, вымениваемого иноземцами в России, единственно на ямчугу или на зелье и серу. Шестое. Невозможно царю пускать иноземцев через Россию для отыскания других государств. Седьмое. Удивительно, что короля вас снова объявляет требование столь неблагоразумное и недружелюбное. Мы сказали и повторяем, что в угодность Англии не затворим своих пристаней и не изменим нашего закона в торговле. Свободы! Восьмое. Англичане вольны делать деньги, платя известную пошлину, как и россияне. Девятое. Никаких чужестранцев не пытают в России. Англичан же, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, отдают их старостам. Десятое. До веры нет и дела государю нашему. Всякий мирно и спокойно живет в своей, как всегда у нас бывало и будет. Посол, еще недовольный сими ответами, на каждую статью его бумаги требовал свидания с Годуновым и писал к нему «Муж светлейший, королева велела мне бить тебе челом от сердца, она знает благоволение твое к ее народу и любит тебя более всех государей христианских. Не смею докучать тому, на ком лежит все царство» но возрадуюся душою, если дашь мне видеть пресветлые очи твои, ибо ты — честь и слава России». Невзирая на лесть, Флетчер не имел совершенного успеха и в новой жалованной грамоте, данной тогда лондонским купцам, упоминается о пошлинах, хотя и легких. Годунов не взял и даров королевы. «Для того...» Писал он к Елисавете, что ты, как бы в знак неуважения к великому царю, прислала ему в дар мелкие золотые монеты. К сильнейшему негодованию нашего двора явился в Москве новым посланником от Елисаветы Иероним Горсей, некогда любимый Иоанном и Борисом, но в 1588 году изгнанная из России за умысел препятствовать торговле немцев в Архангельске. Царь не хотел видеть его. Не правитель, а королева писала к Борису, что она не узнает в нем своего бывшего друга, что англичане, гонимые Андреем Щелкаловым, уже не находят заступника в России, и должны навсегда оставить ее. Сия угроза, может быть, произвела действие, ибо Годунов знал всю пользу английской торговли для России, для нашего обогащения и самого гражданского образования. Знал, что Иоанн Третий уже не мог исправить своей ошибки, чрезмерную строгостью выгнав купцев Гонзейских из Новогорода. Годунов же, как уверяют, «Любил англичан более всех иных европейцев, особенно уважая хитрую Елисавету, которая, жалуясь и грозя, не приставала изъявлять дружество к Феодору и в доказательство того запретила книгу, изданную в 1591 году Флетчером о России, оскорбительную для царя и писанную вообще с нелюбовью к нашему Отечеству». «Может быть, и смерть знаменитого царского сановника, ненавистного англичанам, благоприятствовала их успеху. Около 1595 года не стала ближнего великого дьяка Андрея Щелкалова, главного дельца России в течение 25 лет, угодного Иоанну и Борису отличными способностями, умом гибким и лукавым» совестью неупрямую, смесью достохвальных и злых качеств, нужную для слуги таких властителей. А в начале 1596 года Елизавета уже благодарила царя за добродетельную любовь к ней, за новую милостивую грамоту, данную им лондонскому купечеству с правом вольной, неограниченной, беспошлиной торговли во всей России — хваля мудрость нашей Государственной Думы, в коей Василий Щелкалов занял место брата своего Андрея, называясь во времени ближним дияком и печатником. Елисавета, в другом письме к Годунову, опровергала клевету для нее чувствительную, изъясняясь такими словами. «Ты истинный благодетель англичан в России», «Единственный виновник прав и выгод, данных им царем, тайно известил меня, что послы императора и папы, будучи в Москве, вымыслили гнусную ложь о моем мнимом союзе с турками против держав христианских. Ты не верил ей?» «И не верь!» «Нет, я чиста пред Богом и в совести, всегда искренне желав добра христианству». «Спросите у короля Польского, кто доставил ему мир с султаном?» «Англия?» «Спросите у самого императора, не старалась ли я удалить бедствие войны от его державы?» «Он благодарил меня, но хотел войны, теперь жалеет о том, к несчастью, поздно». «Сановник мой живет в Константинополе, единственно для выгод нашей торговли». И для освобождения христианских узников папа ненавидит меня за короля испанского непримиримого врага Англии, сильного флотами и богатствами обеих Индий, но смиренного мною в глазах всей Западной Европы. Надеюсь, и впредь на милость Божию, которую да благоденствует и Россия. Таковы были последние действия Феодоровой внешней политики. Ознаменованные умом Гадунова из внутренних сего времени, достопамятно следующее. Мы знаем, что крестьяне из кони имели в России гражданскую свободу, но без собственности недвижимой. Свободу в назначенный законом срок переходить с места на место, от владельца к владельцу, с условием обрабатывать часть земли для себя, другую для господина или платить ему оброк. Правитель видел невыгоды сего перехода, который часто обманывал надежду земледельцев сыскать господина лучшего, не давал им обживаться, привыкать к месту и к людям для успехов хозяйства, для духа общественного, умножал число бродяг и бедность, пустели села и деревни, Оставляемые кочевыми жителями дома обитаемые Или хижины Падали от неродения Хозяев временных Правитель хвалился льготою Данную им состоянию Земледельцев в отчинах царских И, может быть, в его собственных Без сомнения Желая добра не только владельцам Но и работникам сельским Желая утвердить Между ими союз неизменный как бы семейственный, основанный на единстве выгод, на благосостоянии общем, нераздельном. Он в 1592 или в 1593 году законом уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село и навеки укрепил их за господами. Что ж было следствием? негодование знатной части народа и многих владельцев богатых. Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили с нею бездомками от юных лет до гроба, хотя и не спасались ее правом от насилия господ временных, безжалостных к людям, для них непрочным, а богатые владельцы, имея немало земель пустых, Лишались выгоды населять он хлебопашцами вольными, коих они сманивали от других водчинников или помещиков, тем усерднее могли благодарить Годунова владельцы менее избыточные, его уже не страшились запустения ни деревень, ни полей своих от ухода жителей и работников. Далее откроется, что законодатель благонамеренный Предвидев, вероятно, удовольствие одних и неудовольствие других, не предвидел, однако ж, всех важных следствий сего нового устава, дополненного указом 1597 года о непременном возвращении беглых крестьян с женами, с детьми и со всем имением господам их, от коих они ушли в течение последних пяти лет, избывая крепостной неволи. Тогда же вышел указ, чтобы все бояре, князья, дворяне, люди воинские, приказные и торговые, явили крепости на своих холопий, им служащих или беглых, для записания их в книги приказа Холопьева, коему велено было дать господам кабалы и на людей вольных, если сии люди служили им не менее шести месяцев, то есть законодатель желал угодить господам, не боясь оскорбить бедных слуг, несправедливости, но подтвердил вечную свободу отпущенников с женами и с детьми обоего пола. Защитив юг России новыми твердынями, Борис для безопасности нашей границы Литовской в 1596 году основал каменную крепость в Смоленске, Куда он сам ездил, чтобы назначить места для рвов, стен и башен, сие путешествие имело и цель иную. Борис хотел пленить жителей Западной России своей милостью, везде останавливался, в городах и селах, снисходительно удовлетворял жалобам, раздавал деньги бедным, угощал богатых, возвратясь в Москву, Правитель сказал царю, что Смоленск будет ожерельем России, но всем ожерелье, — возразил ему князь Трубецкой, — могут завестись насекомые, коих мы не скоро выживем. — Слово достопамятное, — говорит летописец, — оно сбылось, ибо Смоленск, нами укрепленный, сделался твердынею Литвы. Феодор послал туда каменщиков изо всех городов, ближних и дальних. Строение кончилось в 1600 году. Москва украсилась зданиями прочными. В 1595 году, в отсутствие Феодора, ездившего в Боровскую обитель святого Пафнутия, сгорел весь Китай-город. Через несколько месяцев он восстал из пепла, с новыми каменными лавками и домами, но едва было снова не сделался жертвою огня и злодейства, которое изумило москвитян своей безбожной дерзостью. Нашлись изверги и люди чиновные, князь Василий Щепин, дворяне Лебедев, два Байкова, отец с сыном и другие, тайно условились зажечь столицу ночью в разных местах И в общем смятении, расхитить богатую казну, хранимую в церкви Василия Блаженного. К счастью, правительство узнало о сем заговоре, схватили злодеев и казнили, князю Щепину и Байковым отсекли головы на лобном месте, иных повесили или на всю жизнь заключили. Сия казнь произвела сильное впечатление в московском народе уже отвыкшим от зрелищ кровопролития, гнушаясь адским умыслом, он живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников. Ревностная благотворная деятельность верховной власти оказывалась в разных бедственных случаях. Многие города, опустошенные пожарами, были вновь выстроены иждивением царским, где не родился хлеб, Туда немедленно доставляли его из мест изобильных. Во время заразительных болезней учреждались заставы. Летописи около 1595 года упоминают о сильном море в Обскове, где осталось так мало жителей, что царь велел перевести туда мещан из других городов. Внутреннее спокойствие России было нарушено впадением крымских разбойников в области Мещерскую, Козельскую, Воротынскую и Перемышльскую. Калужский воевода Михайло Безнин встретился с ними на берегах Высы и побил их на голову. Двор московский отличался благолепием. Не одни любимцы державного – как бывало в грозные дни Иоанновы, но все бояре и мужи государственные ежедневно, утром и в вечеру собирались в кремлевских палатах видеть царя и с ним молиться, заседать в думе три раза в неделю, кроме чрезвычайных надобностей, в понедельник, в среду и в пятницу от семи часов утра до десяти и более или принимать иноземных послов, или только беседовать друг с другом, обедать, ужинать, возвращались домой, кроме двух или трех вельмож, изредка приглашаемых к столу царскому, ибо Феодор, слабый и недужный, отменил утомительные многолюдные трапезы времен своего отца, деда и прадеда, редко обедал и с послами. Пышность двора его – Увеличивало присутствие некоторых знаменитых изгнанников Азии и Европы: царевич Хивинский, господари молдавские Стефан и Димитрий, сыновья Воложского, родственник императоров византийских Мануил Мускополович, Селунский вельможа Димитрий и множество благородных греков являлись у трона Федорова вместе с другими чиновными иноземцами, которые искали службы в России. Пред дворцом стояло обыкновенно 250 стрельцов с заряженными пищалями, с фитилями горящими. Внутреннею стражей палат кремлевских были 200 знатнейших детей боярских, называемых жильцами. Они, сменяясь, ночевали всегда в третьей комнате от спальни государевой, а в первой и второй – Ближние царедворцы, постельничьи и товарищи его, называемые спальниками, каждую дверь стерег и стопник, зная, кто имел право входить в оную. Все было устроено для порядка и важности. Приближаясь к мете, Годунов более и более старался обольщать людей наружностью государственных и человеческих добродетелей. Но, буди предание не ложно, еще умножил свои тайные злодеяния новым. Так называемый царь и великий князь Тверской Симеон, женатый на сестре боярина Федора Стиславского, снискав милостью Аннову верную службою и принятием христианского закона, имев в Твери пышный двор и власть наместника с какими-то правами удельного князя, должен был в царствование Федорова выехать оттуда и жить уединенно в селе своем Кушалине. Незнаменитый ни разумом, ни мужеством, он слыл, однако, ж, благочестивым, смиренным, в счастье, великодушным в ссылке и казался опасным правителю, нося громкое имя царское и будучи зятем первого родового вельможи, Борис в знак ласки прислал к нему на именины вина испанского. Симеон выпил кубок, желая здравия царю, и через несколько дней ослеп, будто бы от ядовитого зелья, смешанного с сим вином. Так говорит летописец. Так говорил и сам несчастный Симеон французу Маржарету. По крайней мере, сие ослепление могло быть полезно для Бориса, Ибо государственные бумаги следующих времен России доказывают, что мысль возложить венец мономахов на голову татарина не всем россиянам казалась тогда нелепою. Обратим взор в последний раз на самого Феодора. И в цветущей юности, не имев иной важной мысли, кроме спасения души, он в сие время еще менее заботился о мире и царстве, ходил и ездил из обители в обитель, благотворил нищим и духовенству, особенно греческим монахам, иерусалимским, пелопонесским и другим, которые приносили к нам драгоценности, святыни, одни нерасхищенные турками, кресты, иконы, мощи. Многие из сих бедных изгнанников Оставались в России. Кипрский архиепископ Игнатий жил в Москве. Арсений Элосонский, быв у нас вместе с патриархом Иеремией, возвратился и начальствовал над Суздальской епархией. Федор с радостью сведал о явлении в Угличе нетленных мощей князя Романа Владимировича, внука Константинова, И душевно оскорбился бедствием знаменитой обители печорской Нижегородской, где спасались некогда угодники Божии Дионисий Суздальский, ученик его Ефимий и Макарий Желтоводский или Унджинский. Гора, под которой стоял монастырь, вдруг с треском и колебанием двинулась к Волге, засыпала и разрушила церковь келии, ограду Сия гибель места святого поразила воображение людей суеверных и названа в летописи «Великим знамением того, что ожидало Россию», чего ожидал и Феодор, заметно слабея здравием. Пишут, что он в 1596 году, торжественно перекладывая мощи Алексия Митрополита в новую серебряную раку, велел Годунову взять их в руки и, взирая на него с печальным умилением, сказал «Осезай святыню, правитель народа христианского, управляй им и впредь с ревностью, ты достигнешь желаемого, но все суета и миг на земле». Феодор предчувствовал близкий конец свой, и час настал. «Нет, не верим преданию ужасному, что Годунов будто бы ускорил сейчас час отравою. Летописцы достовернейшие молчат о том, с праведным омерзением изобличая все иные злодейства Борисовы. Признательность смиряет и льва яростного». Но если ни святость венценоса, ни святость благотворителя не могли остановить изверга, то он еще мог бы остановиться, видя в бренном Феодоре явную жертву скорой естественной смерти и между тем властвуя и ежедневно утверждая власть свою как неотъемлемое достояние. Но история не скрывает и клеветы преступлениями заслуженной. 1598 год в конце 1597 года Феодор впал в тяжкую болезнь 6 января открылись в нем явные признаки близкой смерти К ужасу столицы Народ любил Федора как ангела земного, озаренного лучами святости и и приписывал действию его ревностных молитв благосостояния Отечества, любил с умилением, как последнего царя Мономаховой крови, и когда в отверстых храмах еще с надеждою просил Бога об исцелении государя доброго, тогда патриарх, вельможи, соновники, уже не имея надежды, с искренним сокрушением сердца предстояли одру болящего, в ожидании последнего действия Феодоровой самодержавной власти, завещания о судьбе России сиротеющей. Но как в течение жизни, так и при конце ее, Федор не имел иной воли, кроме Борисовой, и всей великий час не изменил своей беспредельной доверенности к наставнику, лишаясь зрения и слуха, еще устремлял темнеющий взор на Годунова и с усилием внимал его шептанием, чтобы сделать ему угодное. Безмолвствовали бояре. Первосвятитель Иов дрожащим голосом сказал, «Свет в очах наших меркнет, праведный отходит к Богу. Государь! «Кому приказываешь царство, нас, сирых и свою царицу!» Феодор тихо ответствовал. «В царстве, в вас и в моей царице, волен Господь Всевышний, оставляю грамоту духовную». Сие завещание было уже написано. Феодор вручал державу Ирине, а душу свою приказывал великому святителю Иову, двоюродному брату Федору Никитичу Романову Юрьеву, племяннику царицы Анастасии и Шурину Борису Годунову, то есть избрал их быть главными советниками трона. Он хотел проститься с нежною супругою наедине и говорил с нею без земных свидетелей. Сия беседа осталась неизвестною. В 11 часов вечера Иов помазал царя елеем, исповедал и приобщил святых тайн. В час утра, 7 января, Феодор испустил дух без судорог и трепета, незаметно как бы заснув тихо и сладко. В сию минуту оцепенения, горестью произведенного, явилась царица и пала на тело умершего. Ее вынесли в беспамятстве. Тогда, изъявляя и глубокую скорбь, и необыкновенную твердость духа, Годунов напомнил боярам, что они, уже не имея царя, должны присягнуть царице. Все с ревностью исполнили сей обряд священный, целуя крест в руках патриарха, Случай да то ли беспримерный, ибо мать Иоаннова Елена властвовала только именем сына-младенца, Ирине же отдавали скипетр мономахов со всеми правами самобытной неограниченной власти. На рассвете ударили в большой колокол Успенский, извещая народ о представлении Феодора, и вопль раздался в Москве от палат до хижин, Каждый дом, по выражению современника, был «домом плача». Дворец не мог вместить людей, которые стремились к кадру усопшего, и знатные, и нищие. Слезы лились, но и чиновники, и граждане, подобно боярам, живейшим усердием клялись в верности к любимой царице-матери, которая еще спасала Россию от сиротства совершенного». Столица была в отчаянии, но спокойно. Дума послала гонцов в области, велела затворить пути в чужие земли до нового указа и везде строго блюсти тишину. Тело Федорова вложили в раку при самой Ирине, которая ужасала всех иступлением своей неописанной скорби, терзалась, билась, не слушала ни брата, ни патриарха, из уст ее обогренных кровью вырывались слова «Я вдовица бесчадная, мною гибнет корень царский». В вечеру отнесли гроб в церковь Михаила Архангела, патриарх, святители, бояре и народ вместе. Не было различия в званиях, общая горесть сравняла их. 8 января совершилось погребение, достопамятное невеликолепием, но трогательным беспорядком. Захлепаясь от слез и рыдания, духовенство прерывало священнодействие, и лики умолкали, в вопле народном никто не мог слышать пения, уже не плакала одна Ирина. Ее принесли в храм как мертвую. Годунов не осушал глаз, смотря на злосчастную царицу, но давал все повеления. Отверзли могилу для гроба Феодорова подле Иоаннова. Народ громогласно изъявил благодарность усопшему за счастливые дни его царствования с умилением славя личные добродетели сего ангела Кротости, наследованные им от незабвенной Анастасии, Именуя его не царем, но отцом чадолюбивым И в искреннем прискорбии сердца Забыв слабость души Феодоровой Когда предали тело земле Патриарха с ним и все люди Воздев руки на небо Молились Да спасет Господь Россию И лишив ее пастыря Да не лишит своей милости Совершив печальный обряд Раздали богатую казну бедным церквам и монастырям, отворили темницы, освободили всех узников, даже смертоубийц, чтобы сим действием милосердия увенчать земную славу Феодоровых добродетелей. Так пресеклось на троне Московском знаменитое варяжское поколение, коему Россия обязана бытьем, именем и величием. От начала столь малого, сквозь ряд веков бурных, сквозь огонь и кровь, достигнув господства над севером Европы и Азии, воинственным духом своих властителей и народа, счастьем и промыслом Божиим, скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириной вдовствует и трон Мономахов, что венец и скипетр лежат на нем праздно, что Россия, не имея царя, не имеет и царицы, пишут, что Феодор набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему завещанию, тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя Богу. Может быть, и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии возненавидела свет, не находя утешения в царской пышности. Но гораздо вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной сестры, он уже не мог возвыситься в царствование Ирины, властвовав беспредельно и при Федоре, не мог в конце пятого десятилетия жизни еще ждать или откладывать, вручил царство Ирине чтобы взять его себе из рук единокровной, как бы правом наследия, занять на троне место Годуновой, а не мономахова венценосного племени и менее казаться похитителем в глазах народа. Никогда сей лукавый честолюбец не был столь деятелен, явно и скрытно, как в последние дни Феодоровы и в первое мнимого Иринина державства, Явно, чтобы народ не имел и мысли о возможности государственного устройства без родения Борисова, скрытно, чтобы дать вид свободы и любви действию силы, обольщения и коварства. Как бы невидимой рукою обняв Москву, он управлял ее движениями через своих слуг бесчисленных от церкви до Синклита, до войска и народа все внимало исследовала его внушениям, благоприятствуя им с одной стороны робостью, а с другой истинную признательностью к заслугам и милостям Борисовым, обещали и грозили. Шепотом и громогласно доказывали, что спасение России нераздельно с властью правителя и, приготовив умы или страсти к великому театральному действию, в девятый день по кончине царя объявили торжественно, что Ирина отказывается от царства и навеки удаляется в монастырь восприять ангельский образ инокини. Сия весть поразила Москву. Святители, дума, соновники дворяне, граждане собором пали предвенценосную вдовою, плакали неутешно, называли ее матерью и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве. Но царица, дотоле да всегда сердая, не тронулась молением слезным, ответствовала, что воля ее неизменна и что государством будут править бояре вместе с патриархом до того времени, когда успеют собраться в Москве все чины российской державы, чтобы решить судьбу Отечества по вдохновению Божию». В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в сан Инокинь. Россия осталась без главы, а Москва в тревоге, в волнении. Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормила государственное и предал Россию в жертву бурям. Но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келье и монастырской твердую рукою держал царство, светов о пострижении Ирины. Духовенство чиновники и граждане собрались в Кремле, где государственный дьяк и печатник Василий Щелкалов, представив им вредное следствие безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы Боярской. Никто не хотел слышать о том. Все кричали «Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу, ей мы дали присягу, и другой не дадим никому». «Она и в черницах, мать России!» Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было «И так да царствует брат ее!» Никто не дерзнул противоречить, не безмолвствовать. Все восклицали «Да здравствует отец наш Борис Федорович, Он будет преемником матери нашей царицы!» Немедленно всем собором пошли в монастырь Новодевичий, где патриарх Иов, говоря именем Отечества, Заклинал монахиню Александру благословить ее брата на царство ею презренное из любви к жениху бессмертному Христу Спасителю, исполнить тем волю Божию и народную, утишить колебания в душах и в государстве, отереть слезы россиян, бедных, сирых, беспомощных и снова восставить державу сокрушенную, «Да коли враги христианства еще не уведали о вдовстве Мономахова престола!» Все проливали слезы, и сама царица Инокиня, внимая первосвятителю красноречивому, Иов обратился к Годунову. Смиренно предлагал ему корону, называл его свыше избранным для возобновления царского корени в России –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 с ужасом отринул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно, духовенством, синклитом, народом, клялся, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра освященного рукой усопшего царя-ангела, его отца и благотворителя, Говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах, но из признательности к любви народной обещается вместе с ними родить о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, патриарх ответствовал такой же, и весьма плодовитою, исполненную движений витийства и примеров исторических, обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воле Божией, которая столь явно в общенародной воле. Доказывал, что Всевышний из конии готовил ему и роду его на веки веков, державу Владимирова потомства, Феодоровою смертью пресеченного. «Напоминал о Давиде, царе Иудейском, Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиверии и других императорах Византийских, неисповедимыми судьбами небесными, возведенных на престол из ничтожества, сравнивал их добродетели с Борисовыми, убеждал, требовал и не мог поколебать его твердости ни в сей день». Ни в следующее, ни пред лицом народа, ни без свидетелей, ни молением, ни угрозами духовными, Годунов решительно отрекся от короны. Но патриарх и бояре еще не теряли надежды. Ждали великого собора, коему надлежало быть в Москве через шесть недель по смерти Феодора, то есть велели съехаться туда из всех областных городов, людям выборным, духовенству, чиновникам воинским и гражданским, купцам-мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на трон и взял меры для успеха, всюду послав ревностных слуг своих и клевретов. Сей вид единогласного свободного избрания казался ему нужным, для успокоения ли совести или для твердости и безопасности его властвования. Между тем Борис жил в монастыре, а государством правила дума, советуясь патриархом в делах важных, но указы писала именем царицы Александры и на ее же имя получала донесение воевод земских. Между тем оказывались неповиновения и беспорядок. В Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни предписаний думы. Между тем носились слухи о впадении хана Крымского в пределы России, и народ говорил в ужасе. «Хан будет под Москвою, а мы — без старя и защитника!» Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено. В пятницу 17 февраля открылась в Кремле Дума Земская или Государственный собор, где присутствовало кроме всего знатнейшего духовенства, синклита, двора, не менее 500 чиновников и людей выборных из всех областей для дела великого, небывалого со времен Рюрика, для назначения венценосца России где Датоле властвовал непрерывно уставом наследия род князей варяжских, и где государство существовало государем, где все законные права истекали из его единственного самобытного права судить и рядить землю по закону совести. Час опасный. Кто избирает, тот дает власть и, следственно, имеет оную. Ни уставы, ни примеры не ручались за спокойствие народа в ее столь важном действии, и сейм кремлевский мог уподобиться варшавским бурному морю страстей гибельных для устройства и силы держав. Но долговременный навык повиновения и хитрость Борисова представили зрелище удивительное. «Тишину! Единомыслие!» Уветливость во многолюдстве разнообразном, Смеси чинов и званий. Казалось, что все желали одного, Как сироты найти скорее отца, И знали, в ком искать его. Граждане смотрели на дворян, Дворяне на вельмож, Вельможи на патриарха. Извести в собор, что Ирина не захотела ни царствовать, ни благословить брата на царство, и что Годунов также не принимает венца Маномахова, Иов сказал: Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости собора. Вы, святители архимандриты и гумены, «Вы, бояре-дворяне, люди приказные, дети боярские всех чинов, люди царствующего града Москвы и всей земли русской, объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же свидетели представления царя и великого князя Федора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Федоровича не должно искать другого самодержца». Тогда все духовенство, бояре, воинство и народ единогласно ответствовали. Наш совет и желание тоже немедленно бить челом государю Борису Федоровичу и мимо его не искать другого властителя для России. У Сердия обратилась в восторг, и долго нельзя было ничего слышать, кроме имени Борисова, громогласно повторяемого всем многочисленным собранием. Тут находились князья Рюрика во племени шуйские, ситские, воротынские, ростовские, телятевские и столь многие иные, но давно лишенные достоинства князей владетельных, давно слуги московских государей наравне с детьми боярскими, они не дерзали мыслить о своем наследственном праве». Испорить о корне с тем, кто без имени царского уже 13 лет единовластвовал в России, был хотя и потомком Мурзы, но братом царицы, восстановив тишину, вельможи в честь Годунова рассказали духовенству чиновникам и гражданам следующие обстоятельства Государыня Ирина Федоровна и знаменитый брат ее, С самого первого детства возрастали в палатах великого царя Иоанна Васильевича и питались от стола его, когда же царю достоил Ирину быть своею невесткою. С того времени Борис Федорович жил при нем неотступно, навыкая государственной мудрости. Однажды, узнав о недуге сего юного любимца, царь приехал к нему с нами и сказал милостиво, Борис, страдаю за тебя, как за сына, за сыну, как за невестку, за невестку, как за самого себя. Поднял три перста десницы своей и примолвил Сефеодор, Ирина и Борис, ты не раб, а сын мой. В последние часы жизни всеми оставленные для исповеди Иоанн Удержал Бориса Федоровича при одре своем, говоря ему «Для тебя обнажено мое сердце. Тебе приказываю душу сына, дочь и все царство. Блюди и дашь за них ответ Богу». Помня сии незабвенные слова «Борис Федорович, хранил я казиницу ока и юного царя и великое царство» описав, как правитель своей неусыпной мудрой деятельностью возвысил Отечество, смирил хана и шведов, обуздал Литву, расширил владения России, умножил число ее царей, данников и слуг, как знаменитейшие венценосцы Европы и Азии изъявляют ей уважение и приязнь, какая тишина внутри государства, милость для войска и для народа, Правда в судах, защита для бедных вдов и сирот, бояре заключили так. «Мы напомним вам случай достопамятный, когда царь Феодор, умом и мужеством правителя, одержав славнейшую победу над ханом, весело пировал с духовенством и синклитом, Тогда, в умилении и признательности, сняв с себя золотую царскую гривну, он возложил ее на выю своего Шурина, а патриарх изъяснил собранию, что царь, исполненный святого духа, сим таинственным действием ознаменовал будущее державство Годунова «Искони, предопределенное небом!» Снова раздались клики — «Да здравствует государь наш Борис Федорович!» И патриарх возвал к собору. «Глаз народа есть глаз Божий! Буди что угодно Всевышнему!» Следующий день, февраля 18-го, в первый час утра, церковь Успения наполнилась людьми. Все, преклонив колено, духовенство, синклит и народ — Усердно молили Бога, чтобы правитель смягчился и принял венец. Молились еще два дни, и февраля 20-го Иов, святители-вельможи, объявили Годунову, что он избран в цари уже не Москвою, а всею Россию. Но Годунов вторично ответствовал что высота и сияние Феодорова трона ужасают его душу. Клялся снова, что и в сокровенности сердца не представлялась ему мысль столь дерзостная. Видел слезы, слышал убеждения самые трогательные и был непреклонен. Выслал искусителей духовенство с синклитом из монастыря и не велел им возвращаться, надлежало искать действительнейшего средства. Размышляли и нашли. Святители в общем совете с боярами уставили петь 21 февраля во всех церквах праздничный молебен и с обрядами торжественными со святынею веры и Отечества в последний раз испытать силу убеждений и плача над сердцем Борисовым, а тайно между собою. Иов, архиепископы и епископы, условились в следующем. Если государь Борис Федорович смилуется над нами, то разрешим его клятву не быть царем России, если не смилуется, то отлучим его от церкви, там же в монастыре сложим с себя святительство кресты и панагии, Оставим иконы чудотворные, запретим службу и пение во святых храмах, предадим народ отчаянию а от царства гибели, мятежам, кровопролитию, и виновник всего неисповедимого зла да ответствует пред Богом в день суда страшного». Всю ночь не угасали огни в Москве. Все готовилось к великому действию. И на рассвете, при звуке всех колоколов, подвиглась столица, все храмы и домы отворились, духовенство с пением вышло из Кремля, народ в безмолвии теснился на площадях. Патриархи владыки несли иконы, знаменитые славными воспоминаниями, Владимирскую и Донскую, как святые знамена Отечества. За клиром шли Синклит, Двор, Воинство, приказы, выборы городов. За ними устремились и все жители московские: граждане и чернь, жены и дети, к Новодевичьему монастырю, откуда также с колокольным звоном вынесли образ Смоленской Богоматери навстречу патриарху. За сим образом шел и годунов как бы изумленный столь необыкновенно торжественным церковным ходом, пал Ниц пред иконою Владимирскую, обливался слезами и воскликнул. — О, мать Божия! Что виною твоего подвига? Сохрани! Сохрани меня под сенью твоего крова! Обратился к Иову, И с видом укоризны сказал ему, «Пастырь великий, ты дашь ответ Богу!» Иов ответствовал, «Сын возлюбленный, не сни себя печалию, но верь провидению. Сей подвиг совершила Богоматерь из любви к тебе, да устыдишься!» Он пошел в церковь святой обители с духовенством и людьми знатнейшими, другие стояли в ограде, народ вне монастыря, занимая все обширное девичье поле, собором отпев литургию. Патриарх снова и тщетно убеждал Бориса не отвергать короны, велел нести иконы и кресты в келии царицы, там со всеми святителями и вельможами Преклонил главу до земли И в то же самое мгновение По данному знаку Все бесчисленное множество людей В келиях, в ограде, вне монастыря Упало на колено С воплем неслыханным Все требовали царя, отца, Бориса Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика. Искренность побеждала притворство. Вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров. Патриарх, рыдая, заклинал царицу долго, неотступно, именем святых икон, которые пред нею стояли, именем Христа Спасителя, церкви. России дать миллионам православных государя благонадежного, ее великого брата. Наконец услышали слово милости, глаза царицы до да толи нечувствительной наполнились слезами. Она сказала, ⁇ По Всесильного Бога и причистые девы Марии, возьмите у меня. Единородного брата на царство В утоление народного плача. Да исполнится желание ваших сердец Ко счастью России. Благословляю избранного вами И предаю Отцу Небесному Богоматери Святым угодникам московским И тебе, патриарху, и вам, святители. И вам, бояре, да заступит мое место на престоле!» Все упали к ногам царицы, которая, печально взглянув на смиренного Бориса, дала ему повеление властвовать над Россию, но он еще изъявлял нехотение, страшился тягостного бремени, возлагаемого на слабые ромена его. Просил избавления. Говорил сестре, что она из единого милосердия не должна предавать его в жертву трону. Еще вновь клялся, что никогда умом робким не дерзал возноситься до сей высоты, ужасной для смертного. Свидетельствовался оком всевидящим и самою Ириною, кто желает единственно жить при ней и смотреть на ее лицо ангельское. Царица уже настояла решительно. Тогда Борис, как бы в сокрушении духа, воскликнул. «Будь же святая воля твоя, Господи! Настави меня на путь правый и не вниди в суд с рабом твоим! Повинуюсь тебе, исполняя желание народа!» Святители-вельможи упали к ногам его. Осенив животворящим крестом Бориса и царицу, патриарх спешил возвестить дворянам, приказанным и всем людям, что Господь даровал им царя. Невозможно было изобразить общей радости. Воздев руки на небо, славили Бога, плакали, обнимали друг друга от келий царицыных до всех концов девичьего поля гремели клики «Слава! Слава!». Окруженный вельможами, теснимый, лобзаемый народом Борис, вслед за духовенством пошел в храм новодевичьей обители, где патриарх Иов пред иконами Владимирской и Донской благословил его на государство Московское и всея России, нарек царем, и возгласил ему первое многолетие. Что, по-видимому, могло быть торжественнее, единодушнее, законнее всего наречения? И что благоразумнее, применилось только имя царя. Власть державная оставалась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности в России. Так казалось, но сей человеческую мудростью наделенный правитель достиг престола злодейством, казнь небесная угрожала царю-преступнику и царству несчастному».